Но ничего, там ребята на давно сидят. Живо им кишки на кулак намотают. Потянуло сигаретным дымком, и Алексей нервно сглотнул. Судя по голосам, македонцев было двое, и им уже до смерти надоело мотаться по лесу. Тело ныло от напряжения, мышцы затекли и одеревенели. Ковалев не мог даже повернуться спиной к скале, перехватить автомат, не рискуя быть обнаруженным. Слегка подняв голову, он посмотрел вверх. Прямо над его макушкой покачивались четыре рифленые подошвы. Ребята устроились с комфортом. Его до поры до времени прикрывала жиденькая крона молодого кедра, чудом зацепившегося корнями за края узкой расселины, росшего почти перпендикулярно скальной стенке. Он напряг зрение, Расселена чуть выше корней дерева переходила в небольшое углубление или отверстие в скале. Он попытался привстать на цыпочки и дотянулся до ствола толщиной с рукоятку швабры, которой они драили полы в казарме. Выдержит ли? Из-под корней посыпались мелкие камни, и подошвы над ним вмиг исчезли. Только на мгновение он опередил автоматную очередь, прошившую скальную полку. «О, зараза!» — раздался сверху голос. «Что это было?» «А хрен его знает. Наверное, мышь пробежала. А ты ей даже хвостика на память не оставил». Парни заржали, прямо над его головой по камням простучали тяжелые ботинки, и все стихло. Алексей смог, наконец, перевести дух и оглядеть свое убежище. Расселина представляла собой небольшое в полметра углубление в стенке, в ржавых потеках какой-то слизи, издававший резкий, неприятный запах. «Да, это вам не Рио-де-Жанейро», — вспомнил он любимое изречение Остапа Бендера, но жизнь его она, несомненно, спасла, и благодарить ее он будет теперь до последних дней своих. Алексей осторожно подтянулся вверх, автомат клацнул о камни, и он стремительно метнулся в заросли рододендрона. Но никто его не ждал, и Ковалев стал подниматься вверх по склону, торопясь нагнать своих спутников. Глава двадцатая. Кусты можжевельника полностью скрывали арену военных действий, и только по звукам выстрелов и взрывам отец и дочь поняли, что Алексей серьезно потревожил осиное гнездо. Минут через двадцать возбужденные крики преследователей возвестили о начале погони. Загонщики гнали добычу с азартом, предвкушая скорую победу. И с лету проскочили их почти условное убежище. Они переждали четверть часа. Все стихло, и Лена решила рискнуть. Оставив отца и Рогдая под скалой прикрывать ее, она вернулась к их прежнему наблюдательному пункту, осторожно глянула вниз. Алексей постарался на совесть». Это доказывали и темные пятна копоти на камнях, и, главное, печальные останки вертолета, исходившие жидким вонючим дымком. Она молча махнула отцу рукой, и он поднялся к ней. Пару минут он поснимал картины ратных свершений, и они по гребню двинулись в обратный путь. Рогдай, чувствуя тревогу людей, вел себя прилично. Не рвал поводок, не совал без дела нос в кусты и под камни. Опасный участок преодолели без помех. Дальше по тропе они не встретили ни единого человеческого следа. Значит, шакалы-македонцы эти места еще не обследовали. Остатки моста через речку тоже. К счастью, были на месте. Но они предварительно какое-то время провели в прибрежных кустах, проверяя, нет ли засады. Очевидно, бандиты крепко уверовали, что гонят всех троих по тайге и кордонов на пути непрошенных гостей не выставили. Раза два за гребнем простучали автоматные очереди, но чувствовалась какая-то безнадежность и усталость в этих далеких звуках. Елена поняла, автоматы бьют просто так, для острастки. Она ни минуты не сомневалась, что Алексей обошел противника по всем статьям и вот-вот нагонит их в долине. Она спустила Рогдая с поводка, и он сразу же ринулся в кусты. Делать свои дела на виду у хозяйки ему не позволяло воспитание. Они благополучно миновали избу, в которой ночевали первую ночь, по верхам преодолели вход в долину. Рогдай весело бежал впереди людей,